Ирина Смирнова, Джейт Девлин. «Жаркий отпуск для ведьмы». Глава 1. Аэропорт встретил меня громкими криками таксистов, густой жарой, настоянной на песке и специях и полным отсутствием встречающих. Впрочем, ничего особенно страшного или неожиданного в этом не было. Не первый раз в Египте. Тут главное не поддаваться на провокации бойких таксистов и стойко держать курс на оранжевый фирменный флажок транспортной компании. One minute, please. Смуглый красавчик в пилотке улыбнулся мне во все свои 32 зуба и уткнулся в экран компьютера. Ну да, нормально все. Заранее заказанная мной через интернет машина заблудилась в трёх пирамидах. И теперь диспетчер срочно искал другую — Судя по тому, сколько пришлось ждать, собственноручно выкапывал ее из песка, как мумию фараона, не иначе. Бодро прокатив свой небольшой, но увесистый чемоданчик к стеклянным раздвижным дверям, я спустила с лба темные очки и вышла в плавящийся от солнца отпуск с видом победительницы. Плевать, что до моего отеля ехать на верблюдах через всю страну. Зато у меня хватило денег не на две недели солнечного счастья, а на целый месяц. Правда, найденным неизвестно в каких далях такси приключения не ограничивались. Оно всего лишь довезло меня до автовокзала, откуда еще предстояла ночь ползти местным автобусом до самого Синего моря и отеля All Inclusive. Когда я рассказывала об этом в Москве подругам, они дружно таращили глаза и в ужасе зажимали рты руками. Наверное, чтобы не выдать вслух «Славка, ты ненормальная». А я нормальнее многих просто экономная и неприхотливая. Прямым самолетом до выбранного мною курорта добираться вдвое дороже. Подумаешь, арабский автобус, я вот к тетке на Урал ездила на попутках. Ничего, вернулась живая. Тут главный секрет в том, чтобы не есть на остановках никаких местных лепешек и не пить местную воду. Понятно, что удержаться трудно. Дико жарко, и захваченная из аэропорта вода кончается быстро. Ехать далеко, а голод не тетка. На стоянках же пахнет так вкусно, что слюной можно захлебнуться. Но стоит посмотреть, какими руками улыбчивый египтянин месит тесто для лепешек, и весь аппетит сразу пропадает. Я хмыкнула про себя, вспомнив, как в прошлом году ставила на телефон будильник, чтобы успеть к шведскому столу первой пока веселые арабские соседи по отелю не перещупают руками все булочки и бутерброды в поисках самого теплого. Непосредственный народ эти египтяне. И бесстрашный. Ну или нечувствительный к кишечным инфекциям. Многих это отпугивает. А мне нормально. Немного сообразительности и проворства, и я царь горы. В смысле, нормально поела и ничью бациллу не приютила. В отель мы приехали под самый рассвет. Автобус катил между мягкими песчаными барханами всю ночь. Забросив чемодан в номер, я уточнила, во сколько завтрак, и поспешила встретить восход солнца на пляже. Красота. Никого нет. Только я, море и бесконечные ряды шезлонгов. Замотавшись в Парео, я устроилась на одном из парусиновых лежаков и с наслаждением вытянула ноги. Пекло еще не началось. Самое то для первого нежного и бережного загара. Даже подремать можно. Минут 15-20. Все же дорога была утомительной. Главное, не заснуть слишком крепко. А то вместо первого блаженства можно заполучить первые ожоги и начать отпуск с температуры и непередаваемого ощущения заживо содранной кожи. Я на всякий случай поставила таймер на телефоне, убедилась, что он заверещит на весь пляж ровно через 20 минут, и блаженно прикрыла глаза. Проснулась я от того, что кожу на теле припекала и щипала, словно кипятком окатили. Чёрт! Неужели не услышала телефон? Проспала до полудня и все таки сгорела. С трудом разлепив отекшие веки и проморгавшись, я попыталась встать и с досадой поняла, что запуталась в парео так, что не каждая мумия таким макаром в бинты завернется. Что за... И тут перед глазами прояснилось. Я моргнула раз, другой и попыталась заорать от ужаса в искренней надежде на то, что все это сон, и я сейчас проснусь на пляже, черт с ним, пусть даже покрытая солнечными ожогами с головы до ног. Ничем иным это просто не могло быть. Не серое дождливое небо, не раскисшая кривая улочка между покосившимися деревянными домишками, ни замусоренная соломой и какими-то жалкими оборванцами в странных балахонах площадь, посреди которой я и торчала — привязанная к столбу и обложенная вязанками с хворостом. Самое страшное, что хворост под ногами уже вовсю дымился, и от него поднимались волны жара, которые я прекрасно чувствовала, как наяву, черт возьми. А ещё реальности сну добавляло весьма противное ощущение тряпичного кляпа во рту. От него ныла челюсть, першила в горле, и было трудно дышать. Он пропитался слюной, которую я не могла толком сглотнуть, И омерзительно вонял чьими-то грязными носками. Гадство! Да меня сейчас стошнит! Я захлебнусь раньше, чем проснусь. Осознав эту простую мысль, я перестала дергаться, как колбаса на веревочке, сжалась и сосредоточенно начала дышать носом, старательно отвернувшись от густых клубов дыма. Похоже, меня пытались сжечь на сырых дровах. Костер все никак не разгорался как следует. Припекал, конечно, но больше дымил. Ужас вместе с плотным душащим дымом поднимался к горлу. Мне все больше казалось, что никакой это не сон. Я мысленно уговаривала сама себя, что это нормально. В кошмарах всегда так и бывает. И вот сейчас, когда станет совсем плохо, я проснусь. Вот только боль, в стянутых за спиной руках, спазмы в горле и резь в глазах все усиливались, а никакого пробуждения не было и в помине. И вдруг, в довершении всех моих несчастий, Я почувствовала, как по моим ногам, под серым драным платьем, балахоном, что-то пробежало. Что-то большое, живое и с коготками. Я бы завизжала, если бы не кляп. Особенно, когда совсем рядом с моим лицом из-за полотняного ворота высунулась здоровенная крысиная морда и злобно на меня зашипела. Как вляпалась в дерьмо, так сразу про меня вспомнила, а обещала свободу дать, стерва. Мужской голос раздался у меня прямо в голове одновременно с крысиным шипением и так ошарашил, что я мгновенно заткнулась и даже передумала зажмуриваться. Уставилась на крыса круглыми глазами. «Чего дуру ты из себя изображаешь?» буркнул крыс все тем же приятным баритоном и нырнул обратно под платье. Я почувствовала, как зверюга проворно протиснулась куда-то мне за спину и возится там, а потом вдруг руки защипала от прилива крови, Он перегрыз веревки? Давай, метлу вызывай! слов фыркнул крыс, карабкаясь мне на голову и больно дергая коготками спутанные волосы. Да не считай, ворон! Сваливаем отсюда быстрее! <музык> выразительно ответила я ему сквозь кляп и дернулась так, что чуть не свалилась с костра. Они тебя по голове били, что ли? Совсем память отшибла, продолжал бурно возмущаться зверь. А я, обрадовавшись удобному объяснению, тут же закивала, мычанием изображая согласие с его последними словами. Отшибла, да-да-да. «Повторяй мысленно за мной». Когатки упорно шарили у меня в волосах. Я почувствовала, как крыс нащупал там что-то вроде веревочки и проворно перебирает ее, подтягивая ближе увесистый камешек, спрятанный среди прядей. Еще секунда, и зверёк сжал его в лапах. «Повторяй же!» Яросто прокашляла я сквозь кляп, и только тут сообразила, что крыс не поперхнулся, а выкрикнул какое-то сложно сочиненное ругательство. Кажется, его и надо было повторить, но я даже не расслышала толком. Вся эта нелепица в сопровождении пыточных ощущений начала меня порядком злить. Мысленно, пять Голова у тебя целая, так что не прикидывайся, совсем ущербный. «Ол, ай, кол!» — окончательно рассверепела я, чувствуя, что босые ноги уже припекают. «Я-я! Поваи!» «Темпороси фурент нубила суль эрис!» «Тьфу! Темпороси фурент нубила суль эрис!» «Твою мать!» Похоже, крыс наконец-то догадался перегрызть не только те веревки, что стягивали руки, но и вонючую тряпку, которой был примотан кляп. Где-то внутри меня жила сумасшедшая надежда, что как только я повторю нужную галиматью, проклятый кошмар наконец закончится. И там же в глубине обилась мрачная уверенность. Чёрта лысого. Это все реальность, в которой не бывает никаких спасительных чудес, если не считать странной черной точки на горизонте, стремительно летевшей в нашу сторону.